Глава третья. Шашлык по-кавказски. Спешит посыльный. 1942 год. Шла в ту лето к врагам удача. Отважно сражались советские войны, и все же сила была у фашистов. Предприняв штурм Сталинграда, фашисты одновременно начали наступление на Кавказ. Прорвали враги под Ростовом, Советский фронт. Отходили от Ростова на юг кавказским горам солдаты. «Понимают солдаты, все на войне бывает. Верят солдаты в нашу победу. И все же фашисты пока сильнее. И все же фашисты идут вперед. Здесь, южнее Ростова, на огромных степных просторах, хотят они окружить советские армии. Бросили фашисты вперед ударные танковые группы. Назвали их «кулаками». Один из фашистских ударов проходил через станицу Кущевскую. Тут в числе других сражалась 13-я кавалерийская дивизия. Состояла она преимущественно из казаков. Стойко дралась дивизия. Ударили фашисты, взяли Кущевскую. Тут же доклад генералу. «Хайль Гитлер! взята Кущевская!» Только генерал порадовался, только сказал «Зер Гуд», как новый спешит офицер с докладом. «Хайль Гитлер! Оставили нашу Кущевскую!» «Что такое в недоумении генерал? Взяли, оставили. Что? Почему?» «Вас истлез!» «Что случилось?» «Действительно, оставлена была фашистами Кущевская. Казаки-герои ее отбили. Дал генерал приказ немедленно вновь овладеть Кущевской. Снова в атаку пошли фашисты. Вновь генерал генералу спешит офицер. «Хайль Гитлер! Взята Кущевская!» Только руку отнес от фуражки, только сделал свой шаг кругом, как новый в дверях посыльный. «Хайль Гитлер! Оставлена нами Кущевская!» «Что?» — заревел генерал. «Там казаки!» — говорят генералу. Поморщился генерал. «Нелегкое дело. Дело иметь с казаками». «Взять!» — приказал Кущевскую. Вновь закипели бои за Кущевскую. Час проходит, идут бои. Два проходят, идут бои. Ночь наступила, идут бои. Отбили фашисты опять Кущевскую. Снова посыльный спешит генералу. «Спит генерал!» — говорят адъютанты. — Сообщение важное, — докладывает посыльный, — нами взята Кущевское, — решают адъютанты, — будить, не будить генерала. Пока решали, новый гонец примчался. — Хайль Гитлер, оставлено нами Кущевская. Не только здесь, под Кущевской, но и в других местах наносили наши по фашистам тогда удары. Не удалось фашистам южнее Ростова окружить советские войска. И все же фашисты в тот час были сильнее. Больше пушек у них, больше танков, больше снарядов. Отходили наши войска, отступали.